ночь улица дыхнула холодом и сыростью чтобы больше она нас не видела можно подумать я счастлив ее видеть фонарщик бесшумно скользил впереди а мне кажется такие тоже нужны все очень разумно придумано если бы таких не было мы бы тоже не поняли как все остальное хорошо очень бы даже поняли подумал я здесь Наконец, сказал фонарщик, покрутился и лег прямо на землю посреди газона. Земля оказалась теплая. «Там внизу вулканы», — сообщил фонарщик. «Я подскочил». «А может, просто теплые трубы», — продолжал фонарщик. «Город засыпал. Все реже проезжали машины». «Почему ты не пошел с Рыженькой?» — спросил фонарщик. — Она хорошая. — Откуда ты знаешь? — язык еле шевелился. — Дурак. Это же видно. — Сам ты дурак, — подумал я. Фонарщик заснул мгновенно. То накатывал, то стихал шум улицы. Вокруг бродили тени. От земли поднимался пар. Фонарщик во сне поскуливал и куда-то бежал. Только я закрывал глаза, как начиналось. Быстрее, за мной. Открываю глаза. Спит. Может, ему что-то страшное снится. «Эй, все в порядке!» — крикнул я, но тут же почувствовал, что что-то не в порядке. Я оглянулся и увидел глаза. Они светились в темноте и смотрели прямо на меня. Может, не на меня, а просто... Глядят себя. Я лег и прижался к земле, будто меня тут не было. Но они смотрели на меня, будто я был. «Эй, ты кто?» — крикнул я. Глаза продолжали смотреть. Я боялся пошевелиться. Проехала машина и осветила лужайку. И на мгновение я отчетливо увидел кошачий силуэт. «Никогда я еще не был так рад там «Это вы съели мой ужин?» Спросили глаза нехорошим голосом. Я догадался, что мы. «Мы думали, ты не придешь». Кот выгнул спину и зашипел. «Очень хотелось есть. Казалось, что все еще можно исправить. Но кот вдруг заорал, залепил мне лапой по морде». «Ты че дерешься, гад?» Я прыгнул на него, но кот брызнул в сторону и исчез. «Что орешь?» — фонарщик оказался рядом. «На меня напал кот. Мы съели его ужин. Ты дал ему себя побить?» «Я дал сдачи». «Еще хуже», — сказал фонарщик. «Теперь он будет нас ненавидеть». «Что ж делать?» «Не будить меня, а то я тоже буду тебя ненавидеть». Фонарщик вернулся на свое место и улегся, и снова заснул. А я думал, что было бы очень плохо, если бы фонарщик тоже меня возненавидел, и решил его не будить. Но тут я снова увидел глаза. Поменьше. Красные. Теперь их было много. Они приближались. Я больше ничего не ел. И не буду, не буду, не буду, не буду никого будить. Глаза подошли совсем близко. А, -а, а, глаза оказались крысиные. Крысы подошли прямо ко мне и стали меня нюхать. Фонарщик: "Крысы. Подумаешь, они всегда здесь ходят в это время". проворчал фонарщик. Крысы пошли дальше. "Почему они ходят там, где я сплю?" "Потому что ты спишь там, где они ходят", сонно отозвался фонарщик. «Спи. Легко ему говорить. Спи. Почему я тут лежу и боюсь? Уж крысы точно не страшные. Не буду бояться, и все. Не буду, не буду, и все. Что бы ни случилось. Пусть хоть десять котов будут на меня смотреть, и двадцать крыс будут нюхать и ходить туда-сюда. Что-то загромыхало, и из-под земли столбом повалил пар. «Здрасте. Теперь, похоже, вулкан». Сквозь пар из-под земли пробился луч света, как будто кто-то светил фонариком, а потом на поверхности земли показалась голова. Я не буду, не буду никого будить. Может, тут всегда в это время высовывается голова. Голова посмотрела по сторонам и сказала «Где я?». Поскольку вокруг никого не было, я решил, что он спрашивает меня. Здесь, ответил я, «Тьфу ты опять не там вылез. Голова скрылась под землей. Фу, просто он не там вылез. Подумаешь, и с вулканами обошлось. Как хорошо, что я никого не разбудил. На месте, где был пар и голова, я обнаружил крышку люка. Надо скорее засыпать, решил я и срочно закрыл глаза. «Троллейбус или автобус?» — услышал я. Надо мной стоял бодрый фонарщик. Уже рассвело. «Быстро говори, троллейбус или автобус?» «Зачем? Игра такая». «Троллейбус?» — сказал я неуверенно. «Бежим». Мы добежали до большой дороги и сели на обочине. По утреннему проспекту изредка проносились машины. «Знаешь, один раз я тебя все-таки не разбудил». «Неужели?» Открылся люк, и оттуда вылез человек. «Ах, как жаль!» — вдруг запричитал фонарщик. «Что? Что ты меня не разбудил? Это же заблудившийся водопроводчик! Он приносит счастье!» Издалека показался троллейбус. «Ты победил!» — завопил фонарщик. пойдем завтракать!» Троллейбус, позванивая, пронесся мимо. «Я выиграл в троллейбус или автобус?» хотя никогда раньше не играл в эту игру. Наверное, из-за того водопроводчика. Вставало солнце, и мы шли завтракать. Кстати, если хотите победить в игру троллейбус или автобус, утром загадывайте троллейбус. Они начинают ходить раньше. Я чемпион в этой игре.